Лучшим местом для работы по-прежнему оставался обширный залив между землей старейшин и страной добрых братьев. Правда, там до сих пор шли бои, но Шаран решил, что это будет на руку ему. Среди всеобщей неразберихи его труднее найти. К тому же, вмешательство Илбеча может спутать планы военачальникам и заставить их подумать о мире. Решившись на действие, Шаран воспрял духом. Он вновь взялся за сувак и прошел через страну, напомнив людям, что молодой Чарлах не умер. Лишь у торгового перешейка он спрятал инструмент, и дальше они и сай шли, скрываясь. Страна старейшин уже почти не отличалась от остальных провинций сияющего Вана. Впрочем, Присланные Ваном Адонты отлично понимали, что землю им в управлении дал все-таки не ван, и не ленились поддерживать не только государя, но и Муэртала, благо, что у человека есть для этого две руки. Муэртал распределил Лорайхоны так, что преданные ему Адонты заняли земли возле перешейка а пришлые оказались как бы в окружении и к тому же быстро попали в зависимость от местных баргедов Так что им ничего не оставалось, как помогать ему арталу правой рукой, а на долю ванну оставить левую. Но ведь всем известно, что левая рука ближе к сердцу и значит искренней. Шааран с удивлением заметил, что изгоев на побережье Стало значительно меньше, причем это было исключительно женщины. Он прошел половину страны, не встретив ни одного бродяги. Вопрос разрешился просто. Оказывается, мой Артал объявил набор в армию. Любой желающий мог стать царегом, а после победы над добрыми братьями получить землю на присоединенных Райхонах. Идея была не лишена смысла. Теперь, когда граница проходила не только через мокрые, но и по сухим горайхонам, преимущество получала та армия, у которой было больше людей. Месяц вооруженные чем попало служители тренировались в приемах рукопашного боя и воображали себя царегами. А два дня назад отряды ушли, пылающей вспышками Харваха границы. Пользуясь безлюдием мокрых мест, Шааран впервые после полугодового перерыва поставил Райхон, собираясь наутро догнать войско и затеряться в нем. Но на утро по Райхонам побежали гонцы. Они останавливались на скрещении поребриков, трубили в раковины и громко выкрикивали. «Победа!» Противник разбит и отброшен на четыре орайхона. Вряд ли это была крупная победа. Шаран знал эти четыре орайхона. Он сам их построил и высушил, когда был в плену у добрых братьев. Четыре сухих орайхона выстроились по одному, соединяя две страны. Выходило так, что братья не разбиты, а всего лишь оттеснены в свои земли. Войти туда мой артал не решился. Интересно, как он в таком случае собирается раздавать поля волонтерам? Четырех арайхонов на всех не хватит, а обманывать людей в таком вопросе нельзя. Ополчение может взбунтоваться. Но как бы ни обстояли дела, затеряться можно только среди добровольцев. Ай и Шааран быстро направились на север. К полудню они были на захваченных арайхонах, вернее, на мокрой кромке вдоль них. Чем дальше они продвигались, тем более не по себе становилось шарану. Казалось бы, сейчас здесь должен быть шум, человеческая толчая, крики, а вместо того арайхон поражал безлюдьям. На сухом кто-то был, оттуда слышалось заунывное пение, Иногда крики, не воинственные, а скорее пьяные. А на мокром не было никого, не встречалось даже караулов. Хотя караулы, конечно, находятся ближе к фронту, но ведь здесь тоже еще утром шли схватки, а нет никаких следов. Не потоптаны заросли хохиура, отблескивает зеленью белесый, несмешанный с грязью нойд, Лишь в одном месте пролегла широкая тропа, словно здесь долго ходили взад и вперед. Неужели мой Артал повел наступление только в сухих областях? Ведь это значит подставить солдат под выстрелы у а потом бросить поредевшие цепи необученных добровольцев против отборных войск добрых братьев. После того... Как маэртал вошел в страну, Противник уже не держит здесь новобранцев. Встревоженный Шаран поспешил По размешанной ногами дороге. Тропа оборвалась у входа в Шавар. Из обычных молчаливых глубин Сейчас доносился плеск, хлюпанье, какие-то вздохи. Шаран высек искру, Зажег скрученный соломенный жгут, что обычно носил с собой. Пляшущий свет озарил пещеру. Такого шавара Шуарану еще не доводилось видеть. Впервые шаварное зверье не могло управиться с доставшейся ему добычей. Шавар был чуть не доверху забит телами людей. Может быть, даже наверняка здесь были цареги братьев, но все же в основном сюда стащили погибших добровольцев. Многие дюжины людей, отправившихся в поход за землей, а нашедшие конец в глубинах Шавара. Конечно, погибли не все, и тот, кто выжил сейчас, получает землю. Мортал, несомненно, сдержит слово. Но большинству никакая земля уже не понадобится. Мудрый Ядонт второй раз воспользовался беспроигрышным способом, позволяющим разом решить две проблемы – изгоев и внешних врагов. Теперь враг разбит, а изгоев, тех, что могли представлять опасность, тоже нет. Через день Шавар управится с непосильной кормежкой, и останется только победа. Все рассчитано и принято во внимание – Не учтено лишь, что полководцу может помешать Илбэч. Шааран отвел Ай на несколько орайхонов назад, привычно приказал дожидаться его, а сам, едва сгустились сумерки, один за другим поставил три орайхона. Они вытянулись вдоль старой полосы, высушивая большую его часть. Выступившая вода залила Шавар, прикончив обожравшиеся и не способны бежать зверье. Через день вода схлынет, оставив после себя дохлых тварей и груду обезображенных человеческих тел. Вряд ли те, кто будет оттаскивать их дальше, скоро забудут это зрелище. Моэрталу придется постараться, чтобы его запомнили как счастливого завоевателя и доброго правителя куда вероятней что за ним останется прозвище кормилец шавара день шаран нацепался под охраной верный ай а вечером пересек взбудораженный перешеек и завершил строительство поставив еще один орайхон теперь две страны соединялись с таким широким проходом что его нельзя было считать перешейком а просто частью суши. Хотя Шарон больше не питал надежды, что плотное соседство заставит людей жить мирно. Людей вообще нельзя принудить ни к чему. Тенгер бессилен их помирить, а Еролгу поссорить, если они сами того не захотят. Сейчас они хотят драться. Может быть, потом будет по-другому. Но сколько еще шаваров придется набить мертвецами, пока наступит это потом. По новому Арайхону Шааран и Ай перешли в страну братьев. Делать здесь было нечего, но Шааран догадывался, что из владений Муартала надо убираться пошустрее. К тому же Шаарана не оставляла мысль, что на другой границе, где сражается войско Эдгона, может произойти нечто подобное. Конечно, Эдгон не муартал, но ведь и в стране изгоев многое изменилось за последнее время. Вдруг Эдгон решит, что именно это надо сделать для счастья тех, кто останется в живых. Ведь не секрет, что в мире слишком много людей. За прошедшее время страна всеобщего братства одряхлела еще больше, хотя и вела успешные войны разом на двух фронтах. В общинах оставались только женщины, которые кормили всю страну, выполняя как женские, так и мужские работы. Мужчины поголовно считались царегами. Сказочная добыча затопившая страну после захвата креста Тенгера, давно рассосалась неведомо куда. Новых приобретений заметно не было, но весь народ, от несчастной затрюханной общинницы до самого старшего брата, жили надеждами на счастливое будущее. А значит, не жил вовсе. В результате охотничий промысел И без того не процветавший Захирел окончательно. Харвах собирался только у самого поребрика, а население лишь в дни магмара высыпало на побережье, чтобы заготовить хитин для неустанно работающих макальников. Артиллерия у братьев оставалась лучшей в мире, а вот остального оружия явно не хватало. Хлысты Ножи, ядовитые иглы — все добывается в шаваре, а женщин туда не пошлешь. Армия братьев была вооружена летучими кистенями, и едва ли у каждого третьего имелась костяная пика или короткое копье. Части, сражавшиеся на фронтах, были экипированы лучше, а дозоры, проверявшие порядок на мокром, случались и вовсе безоружными. Такой порядок вещей как нельзя лучше устраивал Шаарана. Путники двигались через мокрые острова в сторону от поребриков, рискуя лишь случайной встречи с Еролгуем. Горешно было бы не воспользоваться таким положением дел. Единственным условием безопасности оказывалось не делать сухих участков. Но этого Шааран и сам не хотел. Он уже подарил этой стране несколько сухих орайхонов, а потом с болью смотрел на поломанные и засохшие туйваны. В самом деле, кому они нужны, если урожай на них появится еще не так скоро?